14. -е. Прогноз на период. В вашу жизнь входит сложный, но исключительно значимый период, который ознаменуется глубокой внутренней трансформацией и масштабными переменами на всех уровнях. Прежний уклад существования, то, что раньше казалось стабильным и приемлемым, внезапно перестает удовлетворять и морально и эмоционально. Произойдет радикальный пересмотр ценностей и приоритетов. Вы иначе начнете воспринимать себя, окружающих и собственную роль в происходящем. Возможно, полная смена круга общения, какие-то связи будут утрачены, но на их месте появятся новые, более соответствующие вашему текущему уровню развития. Это может быть время серьезного кризиса, требующего разрушения старых конструкций, личных, профессиональных, социальных, вплоть до обнуления и последующего выстраивания жизни с нуля. Однако этот процесс не носит разрушительного характера ради разрушения. Напротив, он необходим для перехода к качеству новой реальности. Подобный этап нередко сопровождается завершением затянувшихся проблем, закрытием кармически нагруженных ситуаций и открытием перспектив, которые ранее были недоступны. Это движение от хаоса к порядку, от тяжелого к светлому. Вы можете кардинально сменить сферу деятельности, уйти с работы, которая больше не вызывает интереса, завершить отношения, утратившие смысл, или даже решиться на переезд, вплоть до смены страны. Все это будет частью очищения, выхода из старого сценария и построения жизни, более созвучной вашему внутреннему «я». Тринадцатый аркан – один из самых мощных, неоднозначных и трансформационных символов матрицы судьбы. Если он выпадает в прогнозе на определенный жизненный период, это всегда указание на глубокую внутреннюю и внешнюю перестройку. Аркан несет в себе силу разрушения устаревшего и рождения нового. И в зависимости от того, насколько вы готовы к изменениям, период может быть либо кризисным, либо прорывным. Это вызов, кризис и одновременно окно роста. Это шанс радикально пересобрать себя и свою реальность, если вы готовы отказаться от страха, контроля и старых привязок. Все, что будет разрушено, уходит по судьбе. Все, что начнет рождаться, ведет вас на новый уровень зрелости, свободы и силы. Первое. Финансы и карьера. Вероятные кардинальные перемены, увольнение, смена профессии, реструктуризация бизнеса или резкий разворот в профессиональном курсе. Если вы давно но чувствуете, что переросли свою работу, 13-й аркан может спровоцировать события, которые подтолкнут к уходу. Это может быть непросто, но впоследствии вы окажетесь в более подходящей среде. Если вы открыты к трансформациям, возможен прорыв, особенно в новых сферах. В финансах период нестабильности, возможное обнуление, потери старых источников дохода, резкие траты. Но также это окно возможностей для создания новой финансовой модели. Все зависит от того, насколько вы готовы от пустите неэффективное. Аркан требует финансовой грамотности, адаптивности и способности управлять ресурсами в условиях изменений. Второе. отношение и семья. Тринадцатый аркан может принести разрывы, разводы, завершение токсичных или давно отживших отношений. При этом это очищение открывает дорогу новым людям, новым форматам взаимодействия. Возможно, вы поймете, что больше не соответствуете тем ролям, которые исполняли ранее. У одиночек это время обнуления ожиданий и внутренней перегрузки перед серьезной встречей. Третье – здоровье и энергия. Психосоматика может обостриться на фоне стрессов и внутренних конфликтов. Возможны внезапные кризисы состояния, травмы, профессиональные перегрузки. Важно внимательно прислушиваться к телу, но при этом 13-й аркан дает быструю регенерацию, при условии, что вы извлекаете урок и меняете образ жизни. Поддержка, спорт, движение, отказ от вредных привычек, очистительные практики. Четвёртое – личное развитие. Это время глубокой внутренней трансформации. Информации. Старые убеждения, модели поведения, эмоциональные реакции могут перестать работать. Появляется ощущение, что жизнь больше не та. Это верный признак начала внутреннего перерождения. Может наблюдаться апатия, депрессия, ощущение пустоты, которое призывает отпустить старое, чтобы освободить место для нового. Практики самоанализа, медитации, работа с психологом или коучем будут особенно эффективны. Пятое — духовный рост. Это ключевая зона активности третьего аркана. Период идеален для глубоких внутренних процессов, осознания, отработки кармы, выхода на новый уровень восприятия жизни. Многие начинают переосмысливать свою миссию, менять вектор движения, отказываться от поверхностных целей в пользу глубоко значимых. Здесь заложен большой потенциал духовного обновления. Что нужно делать в этот период? Первое. Принять перемены как неизбежные. Осознайте, что все, что уходит, должно уйти. Сопротивление лишь усилит боль. Второе. Отпустить старое. Завершайте отношения, проекты, привычки и внутренние установки, которые больше не работают и не соответствуют вашему пути. Третье. Проводить ревизию жизни. Анализируйте, что устарело в вашей реальности. Работа, окружение, образ мышления, финансовые схемы. Четвертое – обнуляться добровольно, смело начинайте с нуля, меняйте деятельность, формат общения, подход к себе и миру. Пятое. Быть в честности с собой. Не пытайтесь сохранить видимость стабильности. Тринадцатый аркан разрушает иллюзии ради подлинности. Шестое. Заниматься телом и очищением. Практика детокса, физическая активность, дыхание, спорт помогут освободиться от накопленного негатива. Седьмое. Уделять внимание психоэмоциональному здоровью. Работайте с психологом, ведите дневник, проходите через внутренние процессы осознанно, без подавления. Восьмое. Развивать интуицию и внутренний слух. Тишина, медитация и уединение дадут доступ к истинным подсказкам судьбы. Девятое. Создавать пространство для нового. Расчищайте физическое и энергетическое пространство. Избавляйтесь от хлама, долгов, эмоционального груза. Десятое. Доверять процессу жизни. Даже если не понимаете, к чему все идет, не пытайтесь все контролировать. Позвольте событиям развернуться. 11 -е. Учиться видеть смысл в кризисах. Любое разрушение — это точка роста. Переосмысливайте происходящее и извлекайте уроки. Строить планы на новый цикл. После очищения приходит энергия созидания. Будьте готовы к запуску новых проектов и смыслов.